Закон двадцатый. Золотой теленок отвечает за все. Толкование. Это последний закон великого комбинатора. В поисках у тех богатой жизни миллионеры Бендер и Корейко собрались в злачное заведение под Луной. Расписывая достоинства этого волшебного погребка, Остап формулирует закон, благодаря которому наша цивилизация стремительно развивается. Остаток дня и ночи миллионеры тяжело и бесчувственно проспали в гостинице. А утром выкопались в белых ваннах, побрились и вышли в город. Безоблачное настроение шейхов портило необходимость тащить с собой чемодан и мешок. Я считаю первейшей своей необходимостью познакомить вас с волшебным погребком. Он называется Под луной. Я тут был лет 5 назад, читал лекции по борьбе с абортами.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 Неужели нужны доказательства и аргументы, примеры и случаи жизни, чтобы подтвердить неоспоримость данной истины? Свои произведения о Великом Комбинаторе Ильф и Петров создали под социальный заказ сурового тоталитарного времени. Закон гласил показать счету и бесполезность личного богатства в социалистическом обществе. Но что это было за общество? Некоторые эксперты называют социалистический режим «помбинатор». государственным капитализмом, где номенклатура узурпировала все права высшего сословия, а простой человек мог надеяться лишь на чудо под названием коммунизм. Но как бы сейчас ни называли прошедшее время, именно в нём жил великий комбинатор. Своим жизненным примером он доказывает нам, что в любое время есть место для личной инициативы и предприимчивости. При любом государственном режиме можно и нужно бороться за свою судьбу и воплощать свои мечты. С 90-х годов в России настало время комбинаторов. Богатство стало ведущим, всеместно признанным критерием социального успеха. К нему явно или тайно, законными или криминально, прямо или неисповедимыми путями стремятся все, кто озабочен собственным общественным положением, степенью социальной защищённости и возможностями продвинуться в человеческой иерархии. Золотой телёнок снова отвечает за всё. Комбинатор должен стать технологом по выращиванию золотого телёнка. Что мы знаем об этом гордом животном? Деньги это эталон социальной энергии. Золотой телёнок помогает людям почувствовать прелесть жизни, достижение, успеха. Чем больше стада золотых тельцов вы пасёте, тем большими возможностями и правами в обществе вы обладаете. Деньги это нечто такое, что даёт нам возможность покупать доллары, евро, рубли, фунты, юани, йены. Сколько ласковых прозвищ имеет золотой телёнок? Это великое животное может стать виртуальным, электронным, бумажным, металлическим. Но в любом обличии золотой телёнок будет призывать к себе людей, по-царски разбрасывая спекуляции, маржу, прибыль, ренту, биржевые махинации, бонусы, зарплаты, пособия, компенсации. Для каждого своё. Не ленись подбирать Если хотите приручить к себе золотого теленка, изучайте его повадки, историю его жизни. Экономисты считают, что деньги – очень интересное и сложное изобретение. В то или иное время практически все, что мы в состоянии себе представить, служило таким магическим символом денег. Китовые ус, раковины, перья, древесные кора, меха, одеяло, масло, табак, кожа, медь, серебро, золото, наконец – В наиболее развитых странах листочки бумаги с картинками или даже номера на распечатке компьютера. В сущности любая вещь может быть использована в качестве денег, если она в силу естественных или искусственных причин становится редкой и может достаться человеку лишь строго контролируемыми путями. Но по отношению к любым символам у денег остаётся главным одно требование доверие. Деньги выполняют свою необходимую функцию до тех пор, пока мы в них верим. Тот момент, когда мы перестаём в них верить, они перестают быть деньгами. Не случайно кто-то удачно назвал деньги обещанием, за счёт которого живут люди. Доверяете ли вы золотому телёнку? Верит ли он в вас? Любит ли он вас? Вы уже видите его золотое сияние? Поэт Пьер Дрансар написал: "Не кончился ещё срок золотого века". Невольно в наши дни в груди у человека при виде золота захватывает дух. Почему золотой телёнок? Золотой. В самом золоте нет ничего такого, что делало бы его дороже серебра, урана, земли или труда, размышляют американские экономисты Хайл Бронер и Тароу. В самом деле, если рассматривать золото исключительно как источник некой пользы, оно кажется где-то в самом низу в шкале потребностей человека. Единственная причина, по которой люди, богатые и бедные, учёные и невежественные, хотят иметь золото, состоит в том, что на протяжении многих веков оно было символом богатства. И в трудные времена человек тянется к этому давнему символу, надеясь, что драгоценность металла поможет ему и в будущем сохранить покупательную способность. Оправдано это или нет, но золото очень долго воспринималось человечеством как наиболее надёжное хранилище ценностей. Золотой телёнок постоянно скитается в поисках новых пастбищ, богатых зеленью. Готовы ли вы идти за ним? Косить капусту, собирать бабки, выращивать боксы и другой силос? Задумывались ли вы над тем, какое отношение к деньгам должен иметь человек, стремящийся к золотому телёнку? Психоаналитики Голдберг и Льюис на основе своих исследований выяснили, что основными чувствами человека, связанными с деньгами, являются защищённость Влист любовь и свобода. Золотой телёнок может и вам подарить свободу, любовь, власть и защищённость, если только вы будете достойны ордена Золотого руна. Только высшая доблесть даёт право на орден Золотого телёнка. Смотрите, не поворачивайтесь к Золотому телёнку задницей. Золотой телёнок не простит вам. Его бычьи рога откинут вас в финансовую пропасть. которую можно падать всю жизнь. С любовью пасите своего золотого теленка. Золотой теленок отвечает за все. Постскриптум. Судьба и само существование художественного произведения зависит от уровня и установок тех, кто его воспринимает. Опинян. Деньги – это праздник, который всегда с тобой. Александр Нилин. Деньги это шестое чувство, без которого остальные пять бесполезны. Сомерсет Мом. Больше, чем любовь, возбуждают только деньги. Бенджамин Дизраэли. Мало любить деньги, нужно ещё, чтобы деньги тебя полюбили. Барон Ротшильд. Что такое деньги? Ты добился успеха, если утром встаёшь, вечером ложишься, а в промежутке занимаешься тем, чем хочешь. Боб Дилан. Деньги самое могущественное средство массовой коммуникации. «Гожельский. Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь. Проспер Мариме. А в юности я думал, что богатство и власть могут сделать меня счастливым. Я был прав. Уилсон. Каждое утро начинай с чтения списка самых богатых людей. «Если тебя там нет, берись за работу. Орбан. Человеку не нужно ничего сверх того, что ему дала природа. За исключением денег». Бестер. Если у вас нет денег, вы всё время думаете о деньгах. Если у вас есть деньги, вы думаете уже только о деньгах. Гетти. Деньги рождают деньги. Фуллер. Деньгам повинуются все. Автор неизвестен. Деньги как навоз. Если их не разбрасывать, от них будет мало толку. Бэкен. Те, кто считает, что деньги могут всё, в действительности могут всё ради денег. Галифакс. Помните, что деньги обладают способностью размножаться. Бенджамин Франклин. Главный орган человеческого дела, незыблемая основа, на которой держится душа, это кошелёк. Томас Карлайл. Деньги самые абстрактные и безличные из всего того, что существует в жизни людей. Вебер. Стоимость соединяет одни богатства с другими, а деньги позволяют осуществить их реальный обмен. ಶುಕ್ಕ